Глава 10. Звездный сектор создателей Лидер стоял на возвышении в центре командного зала, вдумчиво всматриваясь в гигантский голографический купол звездной карты. Полумрак зала лишь подчеркивал мягкое сияние транспортировочных лучей, которые плавно переливались оттенками лазурного и изумрудного, словно древний витраж, оживший благодаря новой технологии. Рядом с ним стоял Цесол. На их лицах отражалась серьезность момента. Голографические панели вокруг показывали каждую деталь инфраструктуры, от орбитальных доков до тонких нитей энергомагистралей, соединяющих планетарные узлы. На карте четко обозначался звездный сектор создателей. Сотни светящихся точек, связанных с сложной паутиной трасс, образовывали узор, напоминающий древний символ равновесия. По обе стороны от главной артерии тянулись пункты базирования, где горели пульсирующие огоньки антенны сканеров, словно глаза великана, непрестанно следящие за горизонтом. Инфраструктура сектора поражала воображение своим масштабом. Здесь возвышались куполообразные форпосты со стальными каркасами, а там тончайшие спутниковые платформы, будто паутинки, раскатанные через пространство. Сравнительный анализ, выведенный на дополнительный голографический экран сбоку, показывал, что силы примерно равны. На экране отображался флот Создателей, стройные ряды серебристых кораблей с отражающими поверхностями, словно морские волны на спокойном рассвете. И Восточный флот Тумов, массивные боевые корабли, каждый с окантовкой энергетических щитов. Последние столкновения ясно дали понять. Их противник силен, его корабли выносливы и точны в маневре. Лидер Артамонов повернул голову к Цесолу и заговорил ровным голосом человека, который хотел знать его мнение. — Как думаешь, Цесол, мы можем победить Туумов в обозримом будущем? — Лидер, ты видел прошлое, находишься в настоящем и знаешь, как обстоят дела в будущем. Такой вопрос пору задать тебе. — Сам-то что думаешь? Ты, прибыв сюда из будущего, посмотрел на ситуацию свежим, незамутненным взглядом. Хороший ответ, пожалуй, ты прав. Могу сказать только одно — победить можно. А вот нужно ли? Да и победа будет пиррова, если она будет. Мы потеряем почти все. Весь техногенный потенциал, и останемся жить на пепелище, впрочем, как они. «Сценарий возможный, но не обязательный», — киборг Цесол поежился. «Даже если такой сценарий осуществим, то не быстро. Тысячи, если не миллионы лет». «Скажи, Цесол, а как вы ушли в режим консервации одновременно с Тумами? Почему остановили войну? Кто приказал уйти в такой режим?» Наступила пауза. Цесол формировал ответ. «Сейчас ты задал вопрос моему Налациту, последнему лидеру создателей. Я обладаю всей полнотой информации по этому вопросу, и вот как все обстояло». Когда создатели и Тумы вымерли и перестали существовать, война еще продолжалась по инерции, но уже без директив первого уровня. Наш центральный боевой комплекс «Кэлла» и их ЦБА остались без решающего допуска на изменение доктрины. В таких условиях алгоритмы разрешали лишь поддержание готовности и локальные ответы по матрицам угроз. Боевые действия шли вяло, редкие стычки на заранее просчитанных траекториях, огонь по стандартным шаблонам – без выхода на эскалацию. Частота контактов падала ступенчатая, от недельных серий до эпизодов раз в несколько циклов снабжения. По мере истощения ресурсов обе системы последовательно сворачивали активность и переводили подсистемы в консервацию. Процедура шла по фазам. Сначала сворачивание фронтов, Вывод ударных единиц к опорным точкам, гашение дальних узлов связи, фиксация периметров. Затем архивирование. Полная репликация журналов, тактических карт, конструкторской документации на избыточные кластеры с криостабилизацией. Далее посевация производств. Остановка нанофабрик. Перевод реакторов на холодный ход около пары процентов от штатного потребления, консервация неокруг-полигонов, закрытие высокоэнергетических контуров. И последняя стадия глубокая консервация, отключение неглавных подсистем, поддержание только ядер ИИ, минимальная телеметрия. При выходе параметров в красную зону оба комплекса, Келла и ЦБА, получали идентичный пакет. Эскалация запрещена, переход к сворачиванию. Канал был автономный, с двойной криптоподписью и радиомолчанием в боевых сетях. Когда активные узлы ушли в консервацию, остались только наблюдательные комплексы. Малозаметные станции с гравиметрическими, нейтринными и радиофотонными сенсорами, энергонезависимыми хранилищами и автоматическими самодиагностами. Они работали на долговечных источниках, поддерживая дежурный режим на минимальном уровне и периодически сверяя контрольные талоны, которые вы пробудили своим появлением. Так бы это все и тянулось до естественной деградации. Медленное старение материалов, распад орбитальных конструкций, уход реакторов в нулевые режимы, пока внешняя среда не довела бы остатки систем до полного распада. Вот так все обстояло. И у меня вопрос к тебе. А вы в будущем разве не сталкивались с нашими технологиями? Если сталкивались... «С какими уровнями и в каком состоянии?» Артамонов посмотрел на Цесола, анализируя его пространный рассказ. Потом подумал, покачал головой и ответил. «Увы, нет, и, наверное, хорошо.» Цесол не согласился и возразил. «Возможно, что да, возможно, что нет». Артамонов удивленно посмотрел на него и поинтересовался, почему. — Подумай сам. Если наши технологии остались, то они пробудятся, и, соответственно, начнется война без вариантов со всеми вытекающими последствиями. Людей будущего они просто не заметят. Артамонов задумался на некоторое время, анализируя, и парировал. — А звездный бруствер, его нужно преодолеть. Цесол не сдавался. «Преодолеют, если активируются. Вопрос в другом. Наши технологии существуют там в будущем или нет?» «Ответа нет, Цесол, я не знаю». «То-то и оно. То мы знают о вас и о том, что вы из будущего, поэтому без вариантов будут пытаться прорваться туда и активировать свои технологии». — Что же делать? — Выход один — опередить и не допустить активации. — Но это значит, что нам нужно вернуться назад в будущее? Аганесян был прав, когда говорил об этом? — Он прав по-своему. Тогда не шла речь о технологиях. Он просто хотел вернуться назад. И все. — Поправил Цесул. — Согласен, так и было. Артамонов прошелся по залу, раздумывая. Шаги почти не слышались, пушистый ковер глушил звук. Он остановился перед цесолом, едва заметно опершись ладонью о край консоли и заговорил. «Легко сказать вернуться. Как вернуться? Куда вернуться? В какое время мы попадем? Главное, технологий в нашем секторе, который окружает звездный бруствер, нет». Они по другую сторону, за ним. Следовательно, мы должны разведать, что там. Возможно, война продолжилась и закончилась взаимным уничтожением, а возможно, нет. Тогда трогать техногенное наследие цивилизации нельзя, чтобы не пробудить. Цесол внимательно посмотрел на него. В зрачках, линзах коротко отразилась тактическая сетка. Его корпус из композитов едва слышно потрескал от термостабилизации. По шейному сегменту прошла короткая волна диагностики, тонкая, как всплеск на ровной воде. «Сколько вопросов ты поставил, лидер? Некоторые из них риторические. Тем не менее, соглашусь. Ответы на них нужно получить» чтобы двигаться дальше. На боковой панели мигнул индикатор связи. Тонкий сигнал плавно нарастал, включилась защищенная линия. На дисплее вспыхнула полоска телеметрии. Отметки дальности, доплеровский сдвиг, индикатор протокола приема. Оператор доложил, к границам звездного сектора создателей движется крейсер Тумов. Артамонов поднял взгляд на главный экран, где тактическая карта обновилась. На периферии появилась одинокая метка — ровный красный ромб, скорость стабильная, курс без маневров. «Только один крейсер, и все?» — спросил он, точнее. «Так точно, лидер, только один!» — подтвердил оператор. «Соедините меня с Эммой Робинсон». Та сразу ответила, образовалась голограмма красивой женщины с круглым животиком. Она была на восьмом месяце беременности, скоро рожать. Иван подумал, что надо заканчивать с работой. Пусть рожает, но все же задал вопрос. — Эмма, как дела? Как проходит беременность? — Все в порядке, стандартно. Ты только за этим со мной связался? — Ну, не только. К нашим границам летит крейсер Туумов один. «Как думаешь, зачем?» «Можно предположить, что для переговоров». «Неоригинально. Я тоже так подумал. Но тумы переговоров не ведут, ты же знаешь». «Разумеется. Вместе смотрели историю Нелоцита. Однако времена меняются. Раньше не вели, а теперь могут попробовать. Других объяснений нет». «Ладно. Поживем — увидим. И вот еще что». Тебе скоро рожать, волноваться нельзя, режим нужно соблюдать, поэтому даю тебе отпуск по беременности и родам. — Неожиданно, спасибо. Прямо как там, в будущем. Кто будет исполнять обязанности командующего вооруженными силами цивилизации? — Думаю, Фулинь справится. Побудет некоторое время на двух должностях. — Согласна. Сейчас период спокойный, а он в курсе всех дел. — Отлично. Тогда передавай ему дела, и можешь готовиться к таинству материнства. — Спасибо. А Ирина у тебя тоже уже в отпуске? — Конечно. У нее срок побольше, не сегодня-завтра родит. — Ладно. Вам тоже удачи. На этом связь оборвалась. Артамонов связался с Фулинием и обрадовал дополнительной нагрузкой. Тот не стал сопротивляться. — Хорошо. Надо, значит, надо. Когда рожает Робинсон? — Скоро, в течение месяца. — Понятно. Подстрахую. — Обрати внимание на крейсер Туумов, который движется к нашим границам. Отслеживай и держи меня в курсе. — Слушаюсь, лидер. Время было уже позднее, когда он, наконец, отправился домой, в свой уютный коттедж на берегу моря. Волны тихо прискались о камне, в окнах мерцал теплый свет, там его ждала Ирина. Он до последнего настаивал, чтобы она легла в медицинский центр, ведь он боялся за нее каждой клеточкой души, но прямо Ирина отказалась. «Я хочу быть дома, рядом с тобой, и чтобы дети появились здесь, в нашем доме». Медицинскую капсулу для приема родов все же установили прямо в их спальне, а рядом дежурил опытный акушер. Но, несмотря на все меры предосторожности, тревога не отпускала Ивана. Когда он вошел в гостиную, Ирина медленно поднялась ему навстречу, переваливаясь, словно трогательная усталая утка. Живот казался невероятным. Снимки показывали, что у них будет тройня. От одной мысли об этом в сердце Ивана сжималось и радостью, и страхом одновременно. Он подбежал, подбежал к ней и обнял бережно, словно боясь причинить малейшую боль. — Как ты себя чувствуешь? — мягко спросил он, заглядывая ей в глаза. — Ну, нормально. Выдохнула Ирина с усталой улыбкой. — Скорей бы уже родить! Я так замучилась их вынашивать! Иван провел ладонью по ее спине, ощущая, как она дрожит от усталости. — Потерпи еще немного, родная. Совсем скоро. Срок уже подошел. Наши малыши вот-вот появятся на свет. Ирина улыбнулась и положила голову ему на плечо. Иван закрыл глаза, вдохнул запах ее волос и почувствовал, как внутри что-то теплеет. Любовь, волнение, тихое счастье и тревога переплелись в одно. — Что ты волнуешься? Все будет в порядке? — тихо проговорила она. — Расскажи лучше, как у тебя дела? Что нового? Он рассказал ей о крейсере Тумов. Ирина внимательно посмотрела на него, о чем-то размышляя, потом заговорила. «И что ты думаешь?» «Ну а что тут можно думать? Один корабль летит к границам. Вариант один. Что-то хочет сказать или вступить в контакт». «Согласна. Второе вероятнее. Они летят с дипломатической миссией». «Если бы эта миссия была дипломатической, можно было бы связаться с нами и предупредить». «Кто знает?» Она замолкла, посмотрела на Ивана и ойкнула. «Ой, кажется, началось!» Голос Ирины прозвучал тихо, но в нем была и паника, и удивление. Э -э, «Что началось, Ира?» Иван замер, глядя на нее с недоумением, словно не сразу поверил своим ушам. «Что-что? Роды, Иван, роды начались!» Она скривилась от боли и тяжело дыша оперлась о стену. Зови, акушера, срочно! Медицинскую капсулу! Мир будто на секунду застыл. Иван растерянно оглядел гостиную, как будто искал глазами спасения. Сердце грохотало в груди. На мгновение он забыл, что делать: бежать за акушером или нести Ирину самому. Иван! крикнула она, схватившись за живот, и ее лицо исказило больно. — Ну уже! Очнувшись, он подскочил к ней и подхватил на руки. Она была легкой и в то же время бесконечно хрупкой в его руках. Он почти бежал по коридору, громко зовя кушера. Та появилась из соседней комнаты, посмотрела на Ивана и строго проговорила. — «А Всем успокоиться! Все нормально! Одним движением она открыла створки капсулы, помогла уложить Ирину внутрь. Мягкий свет загорелся, сканеры прошли по телу женщины. — Лидер, идите. Вы ничем помочь не можете. Она сейчас уснет. Начала была кушерка, но Иван резко перебил. — Занимайтесь своим делом. Я сам решу, что мне делать. Это моя жена и мои дети рождаются. — Как хотите. Вы отец. Проговорила она с легкой обидой, но спорить не стала. Иван вцепился взглядом в капсулу. Сердце то замирало, то колотилось, ладони стали мокрыми. Он помнил, сколько усилий ушло на эти медицинские капсулы. Их создавали с нуля. Старые были рассчитаны на гигантов-создателей, а людям подходили лишь новые, уменьшенные версии. Он лично курировал проект, проверял тесты, видел, как система отрабатывала в холостом режиме. Но одно дело техника, другое его любимая женщина и дети внутри капсулы. Мягкий сигнал сообщил о начале анестезии. Ирина тихо вздохнула, веки сомкнулись, боль ушла, уступив место спокойствия. Иван выдохнул, но руки все еще дрожали. Процедура шла, и с каждой минутой напряжение только росло. Он стоял как прикованный, ловил каждое движение приборов, каждый мерцающий индикатор. Акушерка тихо комментировала. Воды отошли, все в норме, начинается родовой процесс. Время растянулось, минуты казались вечностью, и вдруг раздался первый детский крик. Потом второй и третий. Три голоса, тонких, звонких, наполнили комнату, будто звезды зажглись в его сердце. Все прошло идеально, с улыбкой сказала акушерка. Лидер, поздравляю. Три мальчика. Ивана словно ударила волна счастья. Он шагнул ближе, глядя, как крошечных, новорожденных помещают в специальный бокс. Каждый из них шевелил крохотными пальцами, а у Ивана от этого подступали слезы. — Мальчики, мои сыновья! — прошептал он, чувствуя, как дрожат губы. Акушерка тепло посмотрела на него. — Вы положили начало новому поколению нашей колонии! Иван кивнул но не отрывал взгляда от маленьких комочков жизни. Мир вокруг перестал существовать. Был только мягкий свет капсулы, дыхание Ирины и трое его сыновей, впервые увидевших этот мир. «Спасибо. Извините, если я был резок», — посмотрел он на нее виновато. — Такое поведение простительно. Экстремальная обстановка одновременно радостная и волнительная. Ирина Петровна будет отдыхать пару суток. Молоко уже пришло, и детей мы будем кормить материнским молоком. — Спасибо. И еще раз простите. Ответ его немного, а задачу. Бог простит, Иван Всеволодович. Он посмотрел на нее долгим взглядом, понимая что нужно всегда держать себя под контролем в общении с людьми. Они очень ранимы. Пройдите, пообщайтесь с сыновьями, — мягко сказала Кушерка, улыбаясь, словно делилась его счастьем. А можно? Иван повернулся к ней с какой-то странной, почти детской растерянностью. В его глазах одновременно читались страх и восторг. — Конечно, можно. Ее улыбка стала теплее. — Вы теперь не только лидер, но и отец. Дети чуть легче нормы, ведь их трое, да еще и тройняшки-близнецы. Но они абсолютно здоровы. Иван кивнул, очищая как горло предательски сжалось. Сердце стучало где-то в ушах, и шаги казались слишком громкими, когда он направлялся к боксу с новорожденными. В помещении царил полумрак, мягкий и уютный. Воздух был наполнен каким-то особым запахом, смесью тепла, стерильной чистоты и тонкой нотки молока. В прозрачных клыбельках лежали трое крохотных существ, его сыновья, его будущее, его кровь. Они мирно посасывали молоко, которое поступало прямо от Ирины через систему кормления, подключенную к капсуле. Их маленькие щечки чуть подрагивали, глаза были плотно закрыты, а ручки иногда вздрагивали, словно во сне они что-то хватали. «Отец!» — неожиданно для себя подумал Иван. «Это звучало странно, непривычно» и в то же время глубоко, до да дрожи в груди. «Три сына!» «Мои сыновья!» Он протянул руку и осторожно, почти боясь, коснулся головки первого малыша. Волосики были мягкими, почти невесовыми. Второго он погладил по крохотной ладошке, и, к удивлению, та сжалась вокруг его пальца. И вдруг... Будто, почувствовав присутствие отца, все трое одновременно открыли глаза. Маленькие, блестящие, любопытные глазки уставились на него. В них было столько чистоты и доверия, что у Ивана перехватило дыхание. Он растерялся, не зная, что делать. И в тот же миг случилось чудо. Один за другим малыши перестали сосать молоко и протянули к нему ручки словно просились на руки, словно говорили «Мы тебя знаем, мы и твои. Возьми нас». Иван беспомощно оглянулся на кушерку. Она только улыбалась и мягко кивнула. «Можно взять. Видите, как они хотят к отцу». Он осторожно взял одного ребенка. Тельце оказалось почти невесомым и в то же время живым, теплым с крохотным сердечком, бьющимся у него в ладони. Акушерка подала второго, и Иван принял его, сжимая осторожно, боясь дышать громко. Третий насупился и настойчиво тянул ручки, не желая оставаться один. «Давайте и третьего», — голос Ивана трогнул. Акушерка передала ему и последнего малыша. И как только он оказался в руках отца... Тут же положил головку на его грудь и замер, доверчиво уснув. Братья последовали его примеру, и вскоре трое крохотных ангелов спали в его объятиях, согреваясь его теплом. Ивана охватило чувство, с которым нельзя сравнить ничего в жизни. Это было что-то первозданное, чистое, как дыхание нового мира. Они пахли молоком и нежностью, пахли самой жизнью. «Теперь», — подумал он, глядя на маленькие лица, — «теперь я отвечаю за них, за их жизнь, за их будущее. Это мой долг, моя радость и моя судьба». Лидер Разучал тихий, мнемонический голос Келви. Прошу простить, что отрываю в такой момент, но обстоятельства требуют. — Говори. — Крейсер Томов вышел на связь. — Понял. Скоро буду в центре. Пригласи туда весь высший состав. Он обернулся к акушерке и попросил ее положить детей обратно в кроватки. — Мне пора, дела. — Спасибо вам. — И еще раз прошу меня извинить. — Меня зовут Вероника Владимировна. Фамилия Новикова. Я врач-гинеколог. — Очень приятно, Вероника Владимировна. Я Артамонов Иван Селдович. Вот и познакомились. — До встречи. Держите меня в курсе. Связь прямая. Канал я активировал. Она просто кивнула и повернулась к малышам. Он повернулся и вышел, только что ему преподали урок вежливости. «Нужно быть внимательнее к людям», — напомнил он себе еще раз.